Пьеса Я мечтаю написать пьесу для театра широкой публики неизвестного, где на сцене и в зрительном зале бывает тесно, но никогда на душе после премьеры пресно. Чтобы двое на сцене, спина к спине, под фонарем, Осыпаются над головами снежные конфетти золотым огнем. Это их лебединая песня. Споем? А за их плечами ночи стареют угасшими маяками. Тают дни под колесами поездов, летящих кругами. Зыбкий мир ускользает от понимания. Мир, где они друг друга искали, но не смогли найти. Они расходятся в разные стороны, чтобы вернуться. и встретиться в зрительном зале глазами, соединив этой искры чьи-то чужие пути.